Глава шестая Демидов поставил на ребро новенький золотой луидор и, показывая на него веселыми глазами, сказал Шубину. Все есть Господь Бог повсюду на земле, а тут особо. Надумал я, сударь, по вашему совету, повидать землю, изобильную красотами. Прошу вас сопутствовать нам в Италию. Экипажи и слуги будут готовы к сроку». Все исполнилось по слову Демидова. Парижские мастера ко времени изготовили новые экипажи. Никита пригласил лекаря Берлила, старого и почтенного господина и его супругу, строгую даму в седых буклях, уговорил их переехать в его жилище и взять на попечение двухмесячную дочь. 4 декабря после полудня отправились Демидовые в Италию. Париж постепенно уходил в туман сизой дымкой окутавшей пригороды, окрестные поля и рощи. Понемногу туман рассеялся. В густом осеннем увидании в лучах скудного солнца, развернулись волнистые поля с крохотными бедными деревушками. Жалкие деревянные хижины имели удручающий вид. Поселяне были грязны, нищи. Латанный плащ, стоптанные башмаки и шляпы со стертыми полями — вот весь наряд крестьянина. На холмистых пастбищах все еще бродили стада, охраняемые угрюмыми пастухами, одетыми в лохмотья, и тощими злыми псами. В оголенной Дубраве приютилась маленькая тихая деревенька Эссоне. Сидевшая рядом Александра Евтихина схватила мужа за руку. — Никитушка, вели остановиться! Какой приятный уголок! Завтра неподалеку от всех мест королевская охота! — умоляюще посмотрела она на Демидова. «То верно», — согласился Никита и велел кучеру свернуть в деревушку. В хижине, чтобы обогреть путников, в очаге горела последняя вязанка хвороста. Изо всех углов лезла бедность. На деревянной кровати лежала охапка сухой травы, служившая подстилкой. Невысокая, преждевременно состарившаяся женщина прислуживала Демидовым. «А где твой муж?» — допытывался по-французски Никита. Поселянка озабоченно отозвалась. Охраняет виноградник от порчи. На охоту наехало много господ и будут с псинами-сворами метаться по полям. Им сударь потеха, а бедному человеку убыток. — Неужто не возместят потери? — с притворным удивлением спросил Никита поселянку. Крестьянка тяжело вздохнула и покорно скрестила синеватые жилистые руки на животе. Во всей скорбной позе проглядывала удрученность. Андрейка, раскладывавший пледы хозяевам, взглянул на Демидова и подумал. — А сам что делаешь со своими приписными? Огонек в очаге приветливо потрескивал, за окном свистел осенний ветер. Ранние пепельные сумерки заползали в хижину. Хорошо было сейчас сидеть у кумелька и слушать незлобивые жалобы старухи. Утром путешественники поехали в Королевский охотничий парк. Темные влажные деревья раскачивали оголенными ветвями, обдавая путников холодными каплями росы. Из-за высоких холмов стало солнце. На лесных тропах и по холмам то и дело проносились стада быстроногих оленей. Золотой сетью пролегли в парке дорожки, усыпанные свежим песком. Всюду встречались экипажи, линейки, всадники. Парижане торопились на королевскую охоту. На обширной лужайке было оживленно, как на Парижской площади. Здесь щебетали, стараясь обратить на себя внимание, разодетые дамы. На поляне толпилось придворное общество. Король с принцами мчался по парку, гнал оленя, могучего и красивого зверя. Все видели, как по горным тропам мелькал его конь огнистой масти. Король трубил в охотничий рог, несясь следом за своими псами, которые взлетали по крутизнам холмов, перепрыгивали через гремучие ручьи и ныряли в лес. Там разносился треск сухого валежника под копытами оленя, терзаемого для бегу псами. Все трепетало вокруг в ожидании. Звуки охоты нарастали и приближались к западне, где были натянуты крепкие густые сети. Экипаж Демидова остановился в стороне под темным развесистым буком. Никита с нетерпением прислушивался к звуку охотничьего рога и лаю псов. Александра Евтихевна с завистью разглядывала наряды придворных дам. Солнце брызнуло на вершину бука и заиграло миллионами разноцветных осколков в нависших капельках росы, и в эту минуту, как вихрь пламени, на поляну вынесся прекрасный тонконогий олень. Огромным прыжком он устремился вперед и угодил в расставленные сети. Он мотнул чудесными ветвистыми рогами и окончательно запутался в селках. Почти в ту же пору из чаще выскочили лохматые злые псы, и бросились терзать пленника. Жалобный стон пронесся над поляной. Большие влажные глаза зверя умоляюще смотрели на людей. Человечьи слезы вдруг блеснули на этих страдальческих глазах. Шубин схватил Демидова за руку. «Уедемте отсюда, Никита Акинфич!» «Нет, нет!» — отвернулся от него Демидов. Ноздри его раздувались, он с нескрываемым удовольствием смотрел на страдания зверя, терзаемого псами. Он не мог оторвать глаз от зрелища. Даже всегда меланхоличная Александра Евтихьевна вдруг оживилась, вспыхнула румянцем. «Смотрите, смотрите!» — крикнула она художнику. Тотчас из лесу показался всадник и на быстром скаку со страшной силой одним ударом ножа свалил оленя. Рашая яркой кровью сухие листья, зверь затрепетал в последних смертных судорогах. Король спрыгнул на землю и, подбежав к добыче, стал рассекать лезвием еще трепещущее тело. Яростные псы грызлись из задымящейся крови. «Какое отвратительное звелище!» — с сокрушением сказал художник и, морщась, отвернулся. Его никто не слышал. Все шумно аплодировали королю, а он, как победитель, поддерживаемый егерями, снова взобрался в седло и, не глядя на добычу, проследовал по дороге к Фонтенбло. За ним тронулись экипажи придворных и блестящая кавалькада всадников. Солнце поднялось над вершинами буков, прорвалось на землю, разукрасило золотом осенний палый лист и зажгло дрожавшие на травинках рубиновые капельки крови. Демидов сказал Шубину, «Ничего вы не смыслите в охоте, сударь!» «Но это была не охота, Никита акинфич тихо отозвался художник. Так мясники терзают зверя. Никита нахмурился и замолчал. Так, безмолвные, они проехали через Фонтенбло и тронулись по дороге к Турину. Навстречу из лесу вышли два королевских стражника в зеленых куртках. С мушкетами наперевес они гнали перед собой грязного оборванного крестьянина с завязанными за спиной руками. — Поймали разбойника! — закричал Демидов, показывая на пленника. Эй! «Много погубил душ!» — окликнул он стражников. Один из них почтительно отозвался. «Он сотворил худшее мсье. Он сбил с пути королевского оленя!» Крестьянин поднял глаза на Демидова и спросил. «Разве нельзя гнать скотину со своего поля? Олень потоптал мне весь виноградник!» «Видите, сударь, этот наглец не понимает, что натворил!» — улыбаясь сказал стражник и заторопил пленника. «Ну, пошел, пошел!» Вдали замелькали огоньки селения. Пора было думать о покое. Покинув в середине декабря Леон, Демидовы прибыли в городок пон де бон лежащий на границе Франции. За мостом простиралось Савойское герцогство. С каждым шагом страна становилась суровее и живописнее. Вдали все выше и круче поднимались Альпы, играющие на солнце ледяными вершинами. Днем в синем небе громоздились скалы, серебряные нити потоков низвергались с гор, над которыми скользили белые клочья облаков. Ночью при мерцании ярких звезд темные громады казались великанами, навсегда преградившими дорогу. И в самом деле, неподалеку от эшели, скалы перерезали дорогу. Высокие отвесные кручи спускались в пропасть, и чудилось, что здесь конец пути. Но в темном камне был выдолблен тоннель в сыром мраке которого путники ехали в напряженном молчании казалось экипажи двигаются в громадном склепе и как радостно было вновь появление холодного зимнего солнца дорога углублялась все дальше и дальше в горы путешественники ехали графством мариен андрейка сидел рядом с кучером на высоких козлах пытливо вглядываясь во все окружающее шкатулка с журналом путешествий была упрятана в ящик под сиденьем Многое не успел занести туда демидовский летописец. Дни были полны дорожных хлопот, а вечером быстро надвигались сумерки и от усталости неодолимо клонило ко сну. В дороге надо было все запечатлеть, все запомнить, о чем говорили демидовы. Сегодня особенно утомительной казалась дорога. С гор дул неприятный холодный ветер, и мокрые ветви придорожных деревьев, раскачиваясь, обдавали Андрейку и кучера влагой. Платье и без того было сыро от влажного воздуха. За спиной в карете полудремали господа, а на сердце Андрейке лежала тоска. Кругом простирались невеселые зимние поля, горы, и на склонах их лепились такие же унылые деревеньки, как и в родном приуральском крае. Бедность и здесь была уделом селянина. Начался подъем в скалы. Высокие кремнистые утесы сжимали дорогу, и над головой синела только узенькая полоска неба. Но вот тропа незаметно выползла на карниз, повисший над пропастью. У Андрейки захватило дух. За его спиной раздался встревоженный вскрик Александры Евфитиховны: "Никитушка, мы погибнем, Никитушка!" Круче стремительно падали в бездонные пропасти, а с другой стороны убегали в недосягаемую высь. Внизу, в страшной глуби виднелись ели, точно мелкий тростник они колебались под горным ветром. Медленное движение экипажа, который содрогался на каждом камне, вид, постоянно черневшей под ногами пропасти, были нестерпимы. Все с облегчением вздохнули, когда миновали пропасти, и впереди возникли отроги горы Монсинис, у подножия которой расположился крохотный городок Ланебург. «Ну, слава богу, заночуем тут!» обрадовался Никита Акинфич. В маленькой гостинице, в которой остановились русские путешественники, было чисто и опрятно. В камине, сложенном из камня дикаря, ярко пылал огонь. Подвижной, учтивый хозяин-француз угощал гостей. Шубин, знавший местные края, возился с носильщиками. Он отобрал дюжину суровых и сильных новолисцев. Им предстояло перенести Александру Евтихевну на носилках через гору Монсенис. Возчики и носильщики разбирали экипаж, чтобы ранним утром отправить его на лошаках в горы. Долго не унимались крики и возня на крохотном, мощенном дворике гостиницы. Трактирщик ввел в комнату высокого, красивого старика. — Вот, сударь и проводник вам, это Луиджи, он лучше всех знает перевалы и горные тропы. Сеньора может быть спокойно, доверившись Луиджи. Учтиво поклонился он Александре Евтихевне. Рослый, загорелый старик с благородным лицом в свою очередь склонил голову. Его черные блестящие глаза озарились приветливым огоньком. Седая, пушистая борода патриарха спускалась до пояса. Шубин впился в проводника. — Смотрите, господа, сколь он схож с богом Саваофом! — восторженно воскликнул он. Александра Евтихевна не могла оторвать глаз от красавца-старика. — Откуда ты? — спросила она. Вот с этих гор, сеньора. Здесь я родился, любил и умру. Утром при перевале через гору Мансинис бушевала метель. Холодный свирепый ветер кидал в лицо тучи колючего снега. Лошади, нагруженные тяжелой кладью, цепко двигались по кручим. Рядом простиралась бездна. Один неверный шаг животного грозил смертельной опасностью. Воздух становился холоднее. Дорога зигзагами, огибая горы, велась все выше и выше. С крутой скалы не свергался в пропасть гремучий водопад. Вдали и сквозь белую дымку метели сверкал на солнце точно вороненная сталь и спалинский ледник. Новолистцы бережно несли Александру Евтихивну на носилках. Чтобы не видеть страшных бездн и укрыться от студенного ветра, она укуталась теплым пледом и была недвижима. При каждом толчке ее сердце замирало. Впереди каравана шел красавец Луиджи. Движения его были смелы, уверены. За ним двигались, покачиваясь на ходу, носилки с Александрой Евтихевной. Дальше выступали послушные лошадки с кладью, а за ними верхом ехали путешественники. Когда достигли плоскогорья, Никита сошел с лошади, перевел дух. Он с удивлением рассматривал проводника и, не утерпев, через Шубина спросил его. Почему на склоне лет ты не возьмешься за более спокойный труд, чем проклятое ремесло проводника?» «Эх, господин мой», — ответил Луиджи, — «это единственное, чем я могу заниматься. У меня имеется земли ровно столько, чтобы сложить в нее свои кости, когда я умру. Вот эти скалы, которые вы видите, они кормят навалисца. Что поделаешь, если судьба нас заставляет каждый день играть с жизнью и смертью?» После короткого привала караван тронулся в путь. Из-за туч выглянуло солнце. Тропа круто сбежала вниз, спутники приблизились к селенью. В Анавалисе было тихо, уныло. Кругом выселись круче. На крохотной площадке темнела часовня, выстроенная из дикого камня. Над долиной звучал печальный звон колокола. Под горным солнцем на кручах блестели снега. В маленькой часовне отпевали бедняка, лежавшего в грубом деревянном гробу. На крохотной голой паперти, усыпанной гравием, было пустынно, молчаливо. Только чей-то одинокий пес, припав на последнюю ступень каменного крылечка, уныло глядел в землю. Демидов и Шубин вошли под мрачные каменные своды. За ними неслышно последовал Андрейка. Худощавый пастор в белоснежном облачении, протягивая вверх руки, говорил последнее напутствие. Никита Акинфич поторопился на воздух. Тут же появился проводник Луиджи. Он отогнал от храма собаку и ожидал господ. — Кого это хоронит? спросил художник. — Замерзшего бедняка. — Эх, сударь, не каждый имеет теплую одежду и кусок хлеба. С печалью отозвался Новолисец. Бедняк поднимается в горы, надеясь на хорошую погоду. Но все обманчиво. Часто его настигают стужи и метель. Вот, сударь, каково счастье бедняка. Между тем насильщики вновь собрали экипаж. Демидов расплатился с Луиджи. Старик низко поклонился Александре Евтихевне и пожелал всем доброго пути. Упругим шагом он пошел по тропке и вскоре скрылся за скалами. Чудесный старик. Не утерпев, бросил ему вслед Шубин. Коляска была готова в путь, путники уселись. Андрейков взгромоздился на свое место, и кони тронулись. Миновав Тюрень, выбрались к Пьемонту. Отсюда начиналась Ломбардская долина. После холодных скалистых Альп с их зимними грозовыми метелями путешественники сразу оказались под ярким синим небом, среди зелени и цветов. Экипажи двигались по сказочной цветущей долине, которая казалась нарочно убранной природою ради великого праздника. Вся ломбардия походила на прекрасный сад в майскую цветущую пору. Кругом зеленели неоглядные поля маиса, чередуясь с виноградниками и тутовыми рощами. Теплый ветерок пробегал по яркой сочной зелени, колебал пестрые чашечки цветов, наполняя воздух ароматом. Андрейка повеселел. Перед ним распахнулся знакомый край. Сколько лет он прожил в этой стране и сроднился с ее простым народом. Хотя голодно было, но дышалось легче вдали от хозяев. По дорогам встречались толпы смуглых, загорелых работников, проходивших с песней, которая под этим приветливым небом сама рвалась из души. Демидов не утерпел, хлопнул Шубина по колену. — Что скажешь, ну и край! На его крупном лице выступили мелкие капельки пота. Солнце пригревало. Над Александрой Евтихевной, ехавшей позади, раскрыли зонт. На придорожной скамье уселись две молодые итальянки. Они несли огромную корзину, наполненную зеленью, и решили отдохнуть. Здоровые, смуглые красавицы, одетые в старые пестрые платья в широких соломенных шляпах, раскачиваясь в такт, распевали дуэт. Их жгучие, лукавые глаза насмешливо взглянули на Демидова. «Ох, добрый! Ох, добрый!» — прошептал он и плутовато оглянулся назад. В стороне от дороги в густой зелени мелькали белоснежные виллы, и часто среди холмов в живописных уголках вставали монастыри. Едва позванивая маленькими колокольчиками, бродили овцы. Порой они сливались в узкую белоснежную полосу и, теснясь, устремлялись в ущелье. Издалека, казалось, там, в каменистых берегах, колеблется и плещет водопад серебристого руна. Солнце поднялось к полудню, Нагретый воздух заструился над долиной, и вся она, затопленная светом, казалась волшебным маревом. Ветерок принес запах фиалок. Над полями кружились пестрые бабочки, похожие на порхающие цветы. Никита Акинфич велел остановить экипаж и, указывая Андрейке на крестьянский домик, приказал. «Должно быть, там есть молоко. Сбегай-ка, малый, да притащи бан». Песец соскочил с козел и побежал к хижине на пороге стоял бородатый черноглазый крестьянин и удивленно смотрел на андрейку это молоко спросил песец и потянулся к жбану молоко ответил сухо поселянин продайте мне его мой хозяин очень хочет пить попросил андрейка я заплачу вам сколько хотите не могу если б твой господин умирал я и то не мог бы уступить ему не глотка андрейка смущенно вернулся к экипажу как вскричал демидов Он не знает, кто у него просит. Клич сюда, упрямца!» Когда босой морщинистый поселянин предстал перед ним, Никита Акинфич спросил. «А что не продаешь, дурень, молоко? Я золотой отдам за кувшин!» Шубин перевел речь заводчика и выжидательно смотрел на крестьянина. «Сеньор!» — почтительно склонился он перед художником. «Даже за золотой я не могу продать ему кувшин молока». «Почему?» — удивился художник потому что все молоко изо всех селений принадлежит сеньору висконти Он каждое утро отбирает его у нас. Если он узнает, что я продал каплю молока проезжим, то потянет меня в суд. К экипажу подбежали слабые худые малыши и пугливо рассматривали проезжих. Указывая на них, старый крестьянин сказал, — Вот мои дети, сеньоры. Они тоже редко видят молоко даже в самые большие праздники. — Лежебоки! — закричал Демидов. Гляди, сколько кругом богачества они голодают! Да тут даже ленивый мужик сыт будет!» Кони тронулись, снова побежали изумрудные поля и платановые рощи, а на душе Андрейки было тоскливо. «Как все сие схоже с жизнью нашего мужика!» — с тоской подумал он и оглянулся. «Кругом благость, а труженик голоден».